Часть шестнадцатая. Риф не мог вспомнить, когда общение в кругу семьи было таким утомительным, как сейчас. Тод ожидал бесконечных комплиментов невесте, Меган ожидала, что все будут восхвалять ее вклад в развитие хайтека, Лизи ожидала обожания за то, что нашла престижную работу. Сам он мечтал лишь об одном: поскорее узнать, когда его сестра и брат отбывают во свои си. Казалось, воскресный завтрак тянулся еще дольше, чем ужин в день благодарения. Тот погладил по руке невесту, хитро и з у л ы б а л с я как и делал, когда она погладила его в ответ. Риву хотелось порадоваться за брата, порадоваться тому, что он нашел девушку, которую любит и счастлив. Но подумав о его счастье, тут же вспомнил, что Дженни прекратила все отношения с ним. В голове снова появились мысли, что вскоре ему придется вернуться в Бостон, где его ждут Винни и Дарек. Рив пошел в старую комнату со знакомой мебелью и маленьким телевизором. Лизи направилась следом. Он не упоминал ее в радиопередачах. Деловые как колбаса, старшие сестры казались ему недостаточно интересным материалом для слушателей, хотя Лизи имела прямое отношение к истории Дженни и в свое время помогла принять несколько важных решений. Она вошла в комнату. В одной руке был стакан воды с о л ь д о м в другой тарелка с фруктами. Лизи подтолкнула ногой двери, плотно ее закрыла, облокотившись спиной. Нам надо поговорить, произнесла она. а х а н я р и ф не на шутку испугался. Неужели сестра знает, что он вел радиопрограммы? Но как она могла услышать? Лизи ведь работает в адвокатской конторе в Калифорнии. Ему не хотелось, чтобы и она начала его презирать. Парень сел напротив в ожидании продолжения беседы. Как ты знаешь, Ханна была в секте штаб-квартира которой расположена в Калифорнии. Сейчас появились свидетельства, что они зарабатывали на контрабанде наркотиков. э т й и с т о р и е й занималась моя адвокатская контора. Я посмотрела документы по этому делу. Новость его ш а р а ш и л а И Лиза нахмурилась. Она очень хорошо это умела. Я не хочу, чтобы ты рассказывал Дженни. Вот это точно не проблема, подумал он. Еще одна вещь с сотня которых Джени н не разрешит ей рассказать. В этой секте вели довольно подробную документацию, что немного удивительно, учитывая общее мировоззрение людей. Они верили во многие странные вещи и, кроме прочего, да какая разница во что они верили? Что с Ханной? Я ее нашла. Стивен летел в колледж через Филадельфию. В аэропорт его должен был отвезти отец. Вся семья собралась, чтобы попрощаться. Он вел себя с Дженни очень корректно и вежливо, от прежней неприязни не осталось и следа. Парень улыбнулся ей, когда она вместе с Джодди и Брайаном приехала из Коннектикута. Перед тем, как папа отвез его в аэропорт, Стивен даже наклонился, чтобы поцеловать сестру. Правда, его губы не коснулись щеки, а может, она сама отстранилась. Девушка не уловила, что именно произошло. Пока, Стивен, сказала она и чуть п о м е д л и в добавила: «Увидимся на Рождество». Тут брат ухмыльнулся. Отлично, Джени. н На этот раз его губы действительно коснулись ее щеки. Он сел за руль. Студенты колледжа ездят только д о м а поэтому приходилось наверстывать упущенное во время каникул. Отец не торопился. Он внимательно о с м о т р е л шины, словно протектор решил износиться именно сейчас. Я не успею вернуться из аэропорта до твоего отъезда, Джени, н произнес он. Девушка почувствовала, что за секунду сильно повзрослела, потому что высказанная отцом мысль. не имела никакого отношения к а э р о п о р т а м Он просил ее, так же как и Сара Шарлотта задавала вопросы, при этом не прося, между строк просил, чтобы она по нему тоже скучала. Да, подумала она, я буду. И обняла его. Несмотря на то, что Дженни не планировала это делать, все случилось быстро, естественно и непринужденно. Она не удивилась, что мужчина крепко сжал ее в своих объятиях. Это было объятие благодарности. Объятие. Теперь я могу спокойно вздохнуть. Девушка хотела сказать спасибо, что приняли, но это было больше похоже не на слова дочери, а на благодарность от приглашенных на обед гостей. Веди аккуратно, пап, сказала она и поняла, что действительно сильно повзрослела. Джени н говорила не про машины, она имела в виду береги себя. Я тебя люблю. Приезжай домой целым и невредимым. Все из семьи Спринг махали руками, пока машина не скрылась. Рив обвинял ее, что именно она сделала прошлый год таким трудным. Это было правдой. Посмотри, как они раз за разом жертвуют собой, в то время как ты выбираешь одеяло, в котором лучше спрятаться, думала девушка. Вместе со всеми она зашла внутрь. В чем-то новый дом напоминал старый. Всех членов семьи тянуло на кухню. Все старались находиться как можно ближе к холодильнику. Риф утверждал, что в семье Спрингдом был в беспорядке. Это слово хорошо описывало их жизнь. Вещи валялись повсюду, но сами они были в полном порядке. Девушка вспомнила, как вела себя в прошлом году, и на глаза от обиды навернулись слезы. Простите меня, подумала она. Брайану поручили вымыть посуду, которой после сытного воскресного ужина было предостаточно. Брэндон был в школе на тренировке. Брайан счистил остатки еды, споласнул тарелки и поставил в посудомоечную машину. Потом замочил в раковине сковородки и кастрюли в мыльной воде. После этого намочил к у х о н н о е п о л о т е н ц е и стал его выжимать в раковине. Он выкручивал полотенце с очень сосредоточенным выражением лица. Что ты делаешь? спросила мама. Практикуешься в искусстве удушения? Тот покраснел. У меня пока нет жертвы, ответил он, хотя жертва, т о конечно, была Риф. Просто выжимая полотенце. Перестань, не надо так говорить. Она тоже моя мама, подумала Дженни. Я сижу в гостиной с мамой, братом и сестрой. Как долго я пыталась спрятать с я о т и х любви? Стивен вырос. Интересно, когда же вырасту и я? Из окна на ковер падали косые лучи зимнего солнца. На подоконнике стояли горшки с цветущей геранью. На мгновение эта картина напомнила Дженни кукольный домик. Эти семьи были большими, потому что покупали в с е новых и новых кукол. Ей больше не нужны были куклы, ей нужны были родители. Мама, произнесла Дженни. Брайан повернулся в ее сторону. Джоди подняла глаза от тетради, в которой писала сочинение. Мама, я хочу рассказать тебе, что произошло в Бостоне, произнесла девушка. она почувствовала, что к глазам из самой глубины ее существа поднимаются слезы, словно включили большой страшный фонтан с л ё з ы которые должны смыть в с ё они ее нашли, нашли Хану. У Рива закружилась голова. он чувствовал, словно она может вылететь из т е л а как пробка из бутылки. значит тогда он действительно слышал голос Ханы. она существует. После этого должно произойти самое страшное, не только для обеих семей, но и для него, потому что скрыть это от Дженни не получится. Если она сейчас думает, что он мразь, то после этого известия решит, что он мразь в двойне. На самом деле его роль была маленькой, он всего лишь говорил, и вот каких результатов добился. Парень чувствовал себя как пустая алюминиевая банка, которую крепко сжали в кулаке и раздавили. Чувствовал, что его спокойная жизнь стала острой, как нож. Мы тебя ненавидим. Заткнись и уходи. Даже если бы ты ко мне испытывал симпатию, ты бы ни за что не сделал того, что себе позволил. Не звони, мне от этого больно. Перестань делать мне больно. Боже, и эта боль только началась. Рив пытался найти что-то, за что можно зацепиться, но ни в собственной голове, ни в комнате ничего подходящего не находилось. Она умерла, произнесла Лези. Согласно сектантским документам пять лет назад. Головокружение постепенно прошло, словно кто-то снова заткнул бутылку. Умерла. Хан а умерла и уже давно. Значит, голос, который он слышал в телефонной трубке, был голосом того, кто пытался его разыграть, человека, который хотел поучаствовать в хайпе и услышать свой голос в эфире. Это был тот, кто хотел повеселиться, не задумываясь о последствиях. Если она мертва, то все проблемы отпадают. Не будет никаких публикаций в СМИ. А почему об этом не сообщили Джонсонам? – спросил он. Вполне возможно, полиция еще не установила, что Хан – н а их дочь. Лизи пожала плечами. Рано или поздно эта информация дойдет до тех, кто ее ищет, и после этого известят Джонсонов. Ты только об этом Джени н не говори, хорошо? Да и вообще никому не сообщай. Я знаю, что могу на тебя положиться. Она уверена, что мне можно довериться. и Я никому об этом не расскажу, подумал р и ф Ему стало стыдно. Джени тоже считала, что ему можно доверять. Зачем ты мне рассказала? – спросил он. Его голос звучал очень устало. А вдруг Лиза почувствует, что что-то не так, вдруг поймет, что ему на самом деле нельзя доверять. Когда я об этом узнала, так обрадовалась, что захотела с тобой поделиться, ответила сестра. Она представляла для всех огромную опасность. Счастье – это очень хрупкая вещь. Если бы она была жива, это могло бы сильно испортить жизнь как Джени, н так и ее родителям. Вполне возможно, они уже никогда не смогли бы быть счастливыми. Он был приятно удивлен тем, что в глубине души Лизе оказалась нежной и вдумчивой. Все его мольбы по радио были сплошной фальшивкой, посмешищем для всех. Вот настоящая молитва, которая стоит того, чтобы ее произнести. Господи, пожалуйста, очисти мою душу, не дай мне сломаться в тяжелый и ответственный момент. Лиза ела виноградинку маленькими кусочками. Как это вообще возможно? Не проще ли съесть целиком? Вообще-то виноград это даже не еда. Неожиданно Рив почувствовал, что ужасно проголодался. Лизи, а ты совершенно уверена в достоверности этой информации? спросил он, вставая и думая, что надо пойти на кухню и сделать себе многослойный гигантский бутерброд. Ты уверена, что Ханн а мертв? а Чувство нежности было для Лизи чувством исключительно мимолетным. Поэтому она почти с ненавистью уставилась на брата, который смел подвергнуть сомнению ее слова. Ее похоронили на территории округа Лос-Анджелес. Я видела официальные документы. Возможно ли ситуация, в которой кто-то выдает себя за нее? – спросил он. Зачем кому-то выдавать себя за эту жалкую женщину? – резко ответила Лизи. Она даже не смогла быть нормальной сектанткой. Я совершенно уверена, что она мертва. Мать обнимала и слегка покачивала Дженни. Она не обнимала и не раскачивала ее более двенадцати лет. Мама, прости, говорила девушка, обливаясь слезами. Мы с Джоди и Брайаном договорились, что не будем рассказывать об этом родителям. Все настолько ужасно, что решили вас от этого избавить. Я не хотела говорить, потому что ты столько горя натерпелась, но моя вторая мама уже не настолько сильна. Я не знаю, что мне делать. Все это действительно очень больно и сложно, подумал Брайан. Слава богу, я здесь самый младший, и мне не надо делать вид, что я в состоянии решить все проблемы. Мама гладила Дженни по волосам. Брайан смотрел на них и неожиданно осознал, его мать успокаивала не шестнадцатилетнюю Дженни Джонсон, а трехлетнюю д ж е н Спринг. Что случилось, дорогая? с нежностью спросила мама. У нее был голос человека, который может одним поцелуем сделать жизнь лучше и проще. Но Джени н была не в состоянии произнести ей слова. Только не я, быстро сказал Брайан. Поэтому обо всем, что произошло, рассказал а Джоди, п о в е д а л все, ничего не утаивая. Мамины руки продолжали гладить дочь по голове, но лицо приняло суровое выражение. Она посмотрела на Джоди и Брайана, у которых были такие же волосы, как у Джени. н Потом казалось, ее взгляд уставился в темноту. Казалось, она смотрит в прошлое, которое неожиданным образом снова дало о себе знать. И вот теперь Рив ей н а з в а н и в а е т закончила Джоди, просит прощения и говорит, что ему не дают возможности объясниться, словно его действия требуют какого-либо объяснения, кроме утверждения, что он просто мразь. Он даже хочет, чтобы Джени его простила. Мама молчала. Только гладила волосы дочери и медленно раскачивалась. Когда, наконец, девушка наплакалась и расправила плечи, когда по кругу прошла картонная коробка одноразовых салфеток, к л и н о к с а Брайан достал всем по бутылке колы, миссис Спринг заговорила: "Я горжусь тобой, дорогая. Ты стараешься защитить маму с папой. Ты понимаешь, что они могут не перенести такого удара, поэтому ничего не говоришь. Ты сильная, д ж е н н и Я тобой горжусь. В комнате было тихо. Брайан чувствовал, как солнце припекает спину. Банка кока-колы в руке была холодной, и он слышал, как маленькие пузырьки поднимались со дна и с т и х и н м треском лопались на поверхности, словно это были их сердца. Что мне теперь делать? – спросила Дженни. О, это т извечный вопрос: а что дальше? Жить дальше? Оставить боль в прошлом? У нас есть одна чудесная возможность оставить позади то, что было. т о что тебя когда-то украли, Ханна тоже в прошлом, те потерянные 12 лет нашей семьи тоже в прошлом. А теперь мне кажется, тебе пора оставить в прошлом и Рива. В тот момент, когда Рив впился зубами в огромный бутерброд с индейкой на ржаном хлебе, ему казалось, что жизнь налаживается. Он сможет вернуть Дженни. Он сможет. Нет, стоп, не сможет. В этом смысле смерть Ханна ничего не изменила. Голос Рива оставался голосом, который принес ей много боли. Джени н не была вещью, за которой можно было сходить и принести. Если бы только он мог рассказать ей то, что сообщил Элизи, но она совершенно справедливо имела право его заткнуть, потому что он как компьютерный вирус превратил е ё из человека по имени Джени. н в программу под названием Дженни. Надо держаться от W. S. K. подальше, как Ханя от секта, а л к о г о л и к о м от бутылки. Может, Вини был прав, может, Рив действительно подсел на звук собственного голоса. Он глубоко засунул руки в карман ы штанов и вышел на задний двор, где росли сосны. Его появление и с п у г н у л о стайку синиц и овсянок. Ему не терпелось поделиться с миром потрясающими новостями. Тогда на радио позвонила не Ханна. Но никого это известие совершенно не волновало. Надо было научиться перестать делиться великими новостями. Именно это качество и з о г н а л о его в угол, в котором он сейчас оказался. в с от того, что он слишком любил делиться. Джодж задумалась, а что она должна оставить в прошлом? Я позволяю Риву и какой-то радиостанции диктовать условия моей жизни. Я позволяю ему решать за меня, в каком колледже учиться и в каком городе жить. Я хочу, чтобы этот Рив стал частью прошлого. Я хочу принимать решения, не оглядываясь на него. Ей стало как-то легче на душе. Будущее будет таким, каким она сама его сделает. Брайан думал о прошлом и об истории. Она для него была чем-то живым. История и прошлое его семьи будут жить так долго, пока живы члены семьи. Можно ли забыть плохое? И стоит ли? Может, никогда не стоит забывать прошлое и историю. Может, стоит помнить плохое, чтобы оно никогда не повторялось, и помнить х о р о ш е е чтобы в будущем его стало больше. Дженни тоже думала о прошлом. Там был риф. Ей очень не хотелось ставить на нем крест. Не хотелось о нем забыть. однако как показала жизнь, сам Рив совершенно спокойно мог забыть о ней. Девушка знала, в какую хранящуюся в темноте коробочку надо спрятать воспоминания, но ей все еще казалось, что она его любит. Мама Джени н тоже думала о прошлом. Ее потерявшаяся на много лет дочь наконец сказала: «Мы». Она н а з в а л а их мамой и папой. Эта дочь хотела увидеться на Рождество со Стивеном, исчезнувший ребенок назвал ее матерью. Позволил себя обнять, целовать, раскачивать и утешать. Моя дочь вернулась домой, подумала женщина. Больше не надо ждать. Она вернулась в родной дом, вернулась на эти выходные. Не на всю жизнь, но наконец-то пришла. Дочь, которую она едва знала, подняла заплаканное лицо. Я понимаю, что не должна этого чувствовать, но часть моей души все еще любит Рива. Как прекрасное ее лицо! Каким дорогим оно было для матери! Конечно, ответила мать. Он тебя любил, мы все это видели, и ты любила его. Он придавал тебе силу, когда тебе было нужно, а потом предал ее и продал. Напомнила Джуди. И не потому, что это было необходимо, просто так, по казу х и р а д и Я уверена, у Джуди были сильные перепады настроения, подумала Дженни. Готова поспорить, что она пинком ноги закрывала двери и отрывала головы своим Барби. Тем не менее, произнесла мама, надо все учитывать. Он подло повел себя по отношению к тебе и по отношению к нам. Конечно, есть причины, по которым его можно ненавидеть, но в ее глазах девушка не видела ни злости, ни ненависти. На лице было выражение, похожее на то, которое она уже видела на лице отца после того обятия. ъ Наконец-то я могу спокойно вздохнуть. Было время, когда он был прекрасен, произнесла миссис Спринг, и за это я ему благодарна. Дженни прикоснулась к руке матери. В это время года Дженни предпочитала одеваться в рубашки с длинными рукавами и свитера, а женщина была в одной футболке. Кожа ее была т е п л о й и з а г о р е л о й Девушка снова подумала про Барби. Они всегда теплые на ощупь, загорелые и никогда не меняются. А вот живые люди меняются. И всегда превращаются во что-то совершенно непредсказуемое. Девушка не думала о Риве, она думала о себе самой. Я Джан Спринг, я дочь этой женщины. В математике мрачно произнесла Джуди, плюс на минус дают ноль. Он ноль, так что забудь про него. Но в людях возразила Дженни, плюс и минус всегда присутствуют. Люди не складываются как числа в математике. В октябре, когда они с сорой Шарлотты говорили о свадьбе, у нее возникла мысль, что к алтарю ее могут повезти два отца. Они оба на это пойдут. На какой ценой? Какую цену? Подумала Джени. Пришлось матери заплатить за то, чтобы называть своего ребенка другим именем. Какую цену приходится ей платить, называя супругов Джонсон моими родителями? Ее глаза снова наполнились слезами. Увидев э т о Брайан подумал, что она хочет найти выход из тупика, в который попала. Парень стал внимательно наблюдать за мамой, зная, что та поможет дочери найти его. Дорогая, с нежностью в голосе произнесла женщина, ты можешь его простить? Простить? – воскликнул а Джоди. Мам, он просто мразь. Мы не собираемся его прощать. Да, Джоди, согласен, поддержал сестру Брайн. Ты хочешь, чтобы я забыла все то, что он сделал? Удивленно спросил Джени. н Забыть не получится, отвечала мама. Забыть – это значит сказать самой себе, что его действия не имеют никакого значения. Но все это имеет значение. Надо простить и двигаться дальше. А куда? – с п р о с и л Джени. н Я не вижу, куда двигаться дальше. Мама глубоко вздохнула и неожиданно Брайану захотелось, чтобы он оказался где-нибудь далеко-далеко отсюда, скажем, в Колорадо вместе со Стивеном. Однажды у меня была дочь, сказал миссис Спринг, которая предпочла другую мать. Я не знала, смогу ли ее простить. м н е никогда в жизни не было так больно, даже из-за Ханны. Но я любила свою дочь. и простила. Джоди н а х м у р и л а с ь Брайан устал не по себе. Мне очень жаль, прошептал Дженни. Я знаю. И, возможно, Риву тоже очень жаль. Как я в такой ситуации могу продолжать его любить? Мы же продолжали тебя любить. Брайан сказал, что пойдет смотреть телевизор. Джоди пошла переодеться перед тем, как отвезти Джени н в Коннектикут. Миссис Спринг и вторая дочь о с в е щ е н н ы е косыми лучами заходящего солнца остались стоять друг напротив друга. Диван был накрыт афганским ковром, его сделал человек, который был дальтоником или просто не придавал большого значения сочетанию цветов. Розовый был скорее фиолетовым, а синий больше напоминал изумрудный. Джени н протянула руку, чтобы потрогать ковер, и коснулась голой руки матери. В комнате не холодно. Не думаешь, что мне нужно просто тепло? У сары Шарлотты есть правило: не прячься и не убегай. Но я никак не н а ч н у учиться на собственных ошибках. Вот опять я инстинктивно пытаюсь найти одеяло, завернуться и спрятаться. Мама, произнесла она, мне кажется, нельзя сравнивать то, что ты простила меня, и то, что мне надо простить Риво. Думаешь, что нельзя? Да. Мать всегда будет любить дочь вне зависимости от года, сезона, проблем и неудач. Будет любить даже если они долго не будут видеться. Женщина сняла с дивана ковер и накинула его на себя и на дочь. Это действие означает близость людей, а не желание спрятаться. Дженни переживала по поводу совершенных ранее ошибок. И дочь тоже будет любить мать при любых обстоятельствах, даже если долго ее не будет видеть. в з в о л н о в а н н о произнесла она. А бойфренд? Бойфренды приходят и уходят, согласилась миссис Спринг. Они не кровная родня, не члены семьи, они не навсегда. А что если жить в этой семье, подумала девушка, и с этой мамой, в семье, где родители остаются сильными в любой ситуации, там, где к а ж д о й п р о б л е м е н а х о д я т решение? Я не была уверена, что вы моя семья, заговорила Дженни. Не была уверена в этом до сегодняшнего дня. После того, как попрощалась с папой Иствином, и Стивеном, и мы вернулись в комнату, я поняла, что эта комната моя комната, а ты — моя мама. Она помолчала и тихо добавила: «Я о сознала, что тебе сделала». «Ты вернулась домой», — ответила мама. «Вот что ты сделала». И тут девушка почувствовала, что общее у нее было с остальными членами семьи — не только рыжие волосы. но и внутренняя сила. Теперь я кое в чем уверена. Я знаю, кто я. Мама усмехнулась и ткнула дочь локтем в ребра. В этой семье взрослые часто вели себя как дети. На губах миссис с Принг была практически детская шаловливая ухмылка. По поводу р и в а я вот что тебе скажу: если увидишь его снова и захочется зажечь спичку, поджечь фитиль, чтобы взорвать его вместе с его автомобилем, не переживай. Возможно, прощение не для тебя. Дженни чуть было не рассмеялась. Она была готова это сделать, но не сделала, потому что душа по-прежнему болела. Он слишком симпатичный, чтобы его взорвать. Частично проблема именно в этом. Он пленил твое сердце частично потому, что такой симпатичный. А сейчас он еще знает, что у него проникновенный голос, который хорошо звучит на радио. Рио будет не просто. Гораздо проще быть симпатичным, чем иметь совесть. А почему ты сама на него не злишься? – спросила девушка. Я так злюсь, что готова синовый кол ему в сердце воткнуть. Наверное, потому что вырастила сына, который одного с ним возраста и умею прощать глупых и сложных подростков. Без шуток, вполне возможно, уже сейчас о синовый кол Риву в сердце уже воткнули. И это хорошо, – произнесла Дженни. Я искренне надеюсь, что ему больно. А Стивен, ты за что прощала? Мама покачала головой. Не скажешь? Нет. Девушка задумалась, расскажет ли ей Стивен или, может, он и сам не знает, о чем идет речь. Точно так же, как и до определенного момента Риф не осознавал, что творит. Может, чтобы понять, насколько плохо ты поступил, тебя надо улечь и т и поймать. Может, иногда родители сознательно не говорили детям, что те сделали неправильно. Может, сами родители не желали, чтобы их ребенок понимал, насколько плохо поступил. Как думаешь, что с Ривом не так? – спросила Дженни. Он просто глупый и сложный подросток? Или ты считаешь, что он бесполезный и настолько плохой, что нам надо взорвать его вместе с его автомобилем? Мне кажется, автомобиль взрывать не стоит, – произнесла Джуди, входя в комнату. Они рассмеялись. Джени н чувствовала, как сильно их любит. Простите, что в прошлом году вела себя так плохо. Мама крепко ее обняла и начала целовать волосы, в щеки и нос. Так целуют родители детей, которые только что избежали смертельной опасности, когда, например, ребенка чуть не переехала машина. Мама не стала спорить с Джени и доказывать, что та в прошлом году вела себя хорошо. Тебе надо быть сильной ради своих родителей, сказала она. пусть они тобой гордятся. Когда сестры добрались до Коннектикута, было уже поздно. У дома семьи Шилдс стояло несколько автомобилей. Все обитатели дома вышли на улицу, чтобы попрощаться. В багажнике запихивались чемоданы, извучали обещания, что все увидятся на Рождество, и давались последние указания по тому или иному поводу. Может, в атмосфере общей суматохи Дженни могла бы незаметно прошмыгнуть в дом? Эй, Дженни! крикнул тот. Подойди на минутку, познакомься с моей невестой Хитер. Все, я поехала, произнесла Джоди. Не уезжай, пожалуйста, родители очень расстроятся, если тебя не увидят. Зайти в дом? Нет, нет, разбирайся с этим сама. Увидимся на Рождество. д ж у д и отправила ей воздушный поцелуй и выехал а на дорогу. Тоже мне сестра, могла бы и поддержать, подумала Дженни. Тот повел ее сквозь и з г о р о д ь из редкого кустарника. Привет, Хитер, произнесла девушка. Добро пожаловать в Коннектикут. Она старалась не смотреть на остальных членов семьи, не хотела видеть, где именно стоит Рив, какое у него выражение лица и во что он одет. Джени, н целую, воскликнула Лизи, которая предпочитала обо всем говорить, включая поцелуи, а не целовать на самом деле. На пора, произнесла Меган. Увидимся на Рождество. Миссис Шилдс вернулась в дом, а Джени оказалась один на один с Ривом. туда, где они стояли, не доходил свет из окон домов, их окружала темнота. На лицо р и в а легла тень, казалось, что она стала частью выражения его лица. Дженни всматривалась в черты парня, пытаясь разглядеть того, которого знал раньше. Рив нахмурился и отвел глаза. Было видно, что он дважды набирал в грудь воздуха, чтобы что-то сказать, но лишь облизывал пересохшие губы. Наверное, ему для смелости не хватает микрофона, подумала она. Эх, Рив. Ей было его жалко. Она нашла свою силу, а бедный Рив только слабость. Давным-давно, когда Дженни по собственной воле ушла в семью Джонсонов, полицейский сказал Джоди и Стивену: "У вас есть семья, которая вас любит, и у Дженни есть семья, которая любит ее. Что вам еще надо?" Действительно, подумала она, глядя на попытки парня заговорить. Есть боль, есть обман, есть эгоизм. Наверное, если существует шанс любить и быть любимой, должен существовать второй шанс, дающий возможность начать все сначала. Мне не нужно одеяло, чтобы в нем прятаться. Я в состоянии добиться всего сама, без чьей-либо помощи. Я из семьи Спринг. Давай поговорим. сказала она, оберя риво за руку.